Ночью Лида спала плохо. Ей снилось, что она идет по незнакомому ей Питеру. Во сне она точно знает, что это Питер, но какой-то его новый район, где Лида ни разу не была. Лида просто придет, рассматривает здания и людей, и ей весело и хорошо. И вот она подходит к какому-то домику, у которого весь первый этаж — сплошная витрина. Лида начинает во сне соображать, Что же там за этими витринами прячется? Одна часть витрины завешена бубликами, которые вводят хоровод вокруг пысатого самовара. И в этом же хороводе мелькает таня, грызущая бублики, для совсем глупых, но образованных над дверью магазина прибита вывеска булочная. Лида понимает, что может туда зайти и накупить разные сдобной всячины пышных булок и поджаристых бубликов. которые такие же вредные, как и вкусные. Или расцепить хоровод и встать рядом с Таней, чтобы тоже начать грызть присыпанный маком бублик. И у нее даже начинается борьба разума с желудком. Но во сне разум почему-то побеждает. И Лида отворачивается от сдобы. Ее манит другая часть витрины. Это даже не витрина, а инсталляция с выставки современного искусства. Много всего – Разбросанного и раскиданного, но с намеком на некий смысл. Тут и старинный комод с небрежно наброшенный на него шалью, и плюшевый медведь в очках с треснутым стеклом, и скрипка, на струны которой нанизаны бусинки. Да много всего, что хочется разглядывать и разглядывать. Все это присыпано искусственным снегом и звучит музыка. Почему-то она звучит, пока смотришь на эту часть витрины. А когда переводишь взгляд на бублики, то музыка пропадает. Лида даже во сне удивляется этому эффекту. И Лида точно знает, что это не музей, не выставка, а магазин. Определенно магазин, но не может понять, что же там продается. То ли игрушки, то ли мебель. А может это салон оптики или антикварный салон? Во сне Лида страдает от неопределенности. Страдает так, что слезы выступают на глазах. Может быть, там что-то очень нужное для нее, просто необходимое, и невозможно пройти мимо. Больше такого магазина в ее жизни не будет. Но она не смеет войти, потому что знает, что на ней зашитые колготки. Лида прижимается лицом к стеклу, чтобы рассмотреть, что же такого чудесного там, внутри магазина, и видит за прилавком Марины. униформе продавщицы. И эта униформа ей очень идет. И Марина во сне безумно стройная, почти как Таня. Марина машет руками, зазывая Лиду, дескать, давай, входи, ну уже, смелее. Но Лида откуда-то знает, что туда пускает только в сапогах с железными носками и в париках коре. Это совершенно необходимо, чтобы зайти в этот магазин. Остальных Таких, как она, оттуда изгоняют, и от этой невозможности войти в этот магазин, а главное понять, что же там продают, Лиде становится так больно, что слезы стекают на подушку уже не во сне, а в реальности.